Глава 12. Человек может вынашивать замысел убийства, но скрывать его за широкой улыбкой. Человек может фантазировать о реках крови и разлетающихся в стороны мозгах, но при этом завтракать, напивая себе под нос. Однако даже если нет никаких внешних признаков, рано или поздно его окружение что-то заподозрит, потому что это сочится из человека. исходит от него, как излучение. Родители Терезы стали ее побаиваться. Им не за что было зацепиться. Дочь не делала и не говорила ничего особенного, но вокруг нее создалось особое мерцание. Мрачная аура, которая повергала их в дурное настроение, стоило им войти в дом. Когда во вторник утром Тереза попросила подвести ее в Эстерюд пораньше, примерно за час до поезда, Никто лишних вопросов задавать не стал. Родители знали, что она снова едет в Стокгольм встречаться с подругой. Если ей нужно в город пораньше, то ее отвезут туда пораньше. Рюкзак Терезы выглядел тяжелым, и Йоран предложил понести его, но дочь смерила его взглядом, от которого руки опустились сами собой. Всю дорогу до Эстерюда Йоран с Терезой просидели молча. Девочка назвала адрес И отец спросил, «Разве тут не Юханес живёт?» «Да?» «Так ты к нему в гости идёшь?» «Да?» «Отлично. Может, это тебя взбодрит?» «Надеюсь». Выйдя из автомобиля, Тереза взяла рюкзак и осталась стоять, повесив голову и не захлопывая дверцу. Когда она посмотрела на отца, в его взгляде читалась боль. Наклонившись к ней через сиденье, Йоран протянул дочери руку, крошка. Сделав шаг назад, Тереза быстро произнесла. «Я пока не знаю, поеду ли в Стокгольм. Если что, я позвоню». С этими словами она захлопнула дверцу автомобиля, развернулась и вошла в подъезд. Йоран сидел, не двигаясь, положив руки на руль Когда дочь вошла внутрь, он сгорбился и опустил голову на ладони. Лбом он случайно нажал на звуковой сигнал, Услышав громкий звук, Йоран вздрогнул и выпрямился, озираясь по сторонам. Неподалёку стоял мужчина его возраста в руках пакета из продуктового магазина и смотрел в упор на Йорана. Йоран помахал ему, завёл двигатель и тронулся с места. Тереза поднесла палец к кнопке звонка и остановилась в нерешительности. То, что ей сейчас предстоит, — может оказаться весьма и весьма мучительным. Уходя, она даже не обернулась помахать отцу, но с Юханесом ей необходимо попрощаться. Только после этого она сможет действовать. А там уж будь что будет. Поэтому теперь, когда ее большой палец завис в сантиметре от белой кнопки, Тереза чувствовала себя главнокомандующим, который принимает решение. Запустить ракеты — которые положат начало мировой войне. Или нет. Самое ужасное, она пока не понимала, что именно приведет в действие страшный механизм. Если она нажмет или если не нажмет. Она нажала кнопку звонка. Никакого рева двигателей внутреннего сгорания, пожирающих 12 литров ракетного топлива в секунду. Никаких воплей ужаса. издаваемых жителями земли. Только мелодичное треньканье и звук шагов в прихожей. иоханнес открыл дверь. Выглядел он так же, как и всё это время с момента своего превращения. Розовая футболка, шорты цвета хаки, кожу уже покрывает лёгкий загар, хотя лето ещё только началось. С близком в глазах он развёл руки в стороны, и прежде чем Тереза успела этому воспрепятствовать, заключил её в объятии. «Привет! Как я рад тебя видеть!» «И я тебя!» — пробормотала Тереза ему в плечо. Парень сделал шаг назад, держа её за плечи и оглядев с ног до головы. «Как дела? Выглядишь не то чтобы очень, если честно». «Спасибо!» «Да не обижайся! Ты же понимаешь, о чём я! Проходи!» Тереза прошла в гостиную, неся рюкзак за собой и села в кресло. Обстановку квартиры будто собрали по кусочкам, притащив вещи из разных домов, принадлежащих людям с исключительно дурным вкусом. Ничто ни с чем не сочеталось. Рядом с антикварным на вид торшером громоздился искусственный цветок на плексигласовом ящике. «У мамы дел по горло», — объяснил Юханес. «Ей некогда заниматься оформлением интерьера». «А мама Агнес это видела?» — спросила Тереза, ещё раз оглядевшись. Юханнес громко рассмеялся и рассказал, как было забавно, когда Клара, мама Агнес, первый раз пришла к ним в гости на ужин. Она долго стояла у картины с плачущим ребёнком, а потом произнесла что-то вроде: "Ну да, это же классика". Увидев, что Тереза даже не улыбнулась, Иоханнес вздохнул, сел на диван и, исцепив ладони между колен, выжидающе замолчал. Тереза наклонилась ближе к нему, подвинувшись на самый краешек кресла, и сказала. «Я убила людей». «Что за чепуха?» — ухмыльнулся Йоханнес. «Двоих. Одного сама, а второго с помощью других». «То «Это не правда?» Улыбка застыла у него на лице, а потом и вовсе исчезла, когда Йоханнес взглянул в глаза подруги. «Вполне серьёзно. А сегодня я собираюсь убить ещё людей». Мальчик нахмурил брови, будто Тереза рассказывает ему шутку, смысла которой он не понимает, а потом усмехнулся. «Зачем ты всё это говоришь? Не будешь ты никого убивать, ясное дело. И никогда не убивала. В чём тогда суть?» Расстегнув рюкзак, Тереза выложила на тёмно-коричневую поверхность журнального столика дрель, молоток, тесак и небольшой болторез. «Вот эти инструменты мы собираемся использовать». У других примерно тот же набор. Кто эти другие? Те, кто пойдет вместе со мной. Моя стая. Йоханнес поднялся с дивана и прошелся по комнате, вцепившись пальцами в голову. Потом встал рядом с Терезой, посмотрел на инструменты, перевел взгляд на нее саму. О чем ты? Брось все это! Что с тобой творится? Бросить я не могу. Но мне страшно. Да уж я догадываюсь. «И чего ты боишься?» «Что я не справлюсь. Понимаешь, я должна начать первой». Йоханнес погладил ее по волосам, медленно покачивая головой. Встав перед Терезой на колени, он снова ее обнял и зашептал, крепко прижимая к себе. «Все, все, Тереза, послушай, ты никого не убивала, и сегодня тоже никого не убьешь. Прекрати об этом говорить». «Зачем тебе вообще кого-то убивать?» «Потому что мне это по силам», — сказала девочка, оттолкнув его от себя. «Потому что мне это нравится. Убивая, я чувствую себя живой». «Ты действительно хочешь убивать людей?» «Да, очень хочу. Жду этого с нетерпением. Но сомневаюсь, хватит ли мне решимости. Не уверена, что я полностью готова». йоханнес со вздохом поднял брови, и спросил таким тоном, будто он готов поиграть с ней в эту странную игру. «И как же ты поймёшь, готова или нет?» «Попробовав убить тебя». «Ты меня убить собираешься?» «Да». «И когда именно?» «Сейчас». Тень легла на лицо мальчика, утомлённого этой игрой. Резким движением он взял со стола молоток и протянул его Терезе, продолжая стоять на коленях перед ней. «Ну, тогда давай, убей меня. Прямо сейчас». «Ты мне не веришь?» «Нет». «Тогда закрой глаза, если не боишься», предложила Тереза, занеся руку с молотком. Йоханнес посмотрел на нее в упор, а потом просто прикрыл веки, не зажмуриваясь. Его веки были тонкими, хрупкими и совершенно расслабленными. Грудь вздымалась от ровного и спокойного дыхания, а на губах играла едва заметная улыбка. Лёгкий пушок покрывал щёки Йоханнеса. Он её лучший друг и, наверное, единственный мальчик, которого она любила. «Прощай», — сказала Тереза и ударила молотком по виску. Она продолжила наносить удары, пока не почувствовала, что жизнь вот-вот покинет его. Тогда Тереза взяла дрель и вскрыла ему череп. Батарейка была полностью заряжена, и ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы просверлить дырку. Ноги Юханеса дернулись в предсмертных судорогах, опрокинув горшок с искусственным цветком. Она наклонилась к голове Юханеса и вдохнула в себя то, чем он раньше являлся. Теперь, когда последнее препятствие было убрано с её пути, Тереза знала, что ей хватит сил на всё. Больше её ничто не сдерживало. Чувств нет. Возвращаться некуда. Совершенно счастливая, она захлопнула за собой дверь в квартиру и стала спускаться по лестнице, вдыхая запахи жарящегося мяса, чистящего средства и, ощущая, как нагретые солнцем пылинки, Щекочут ей ноздри. В почтовый ящик у станции Тереза опустила четыре письма. На конвертах значились адреса редакции четырёх крупнейших газет. Текст всюду был одинаковым. Она сочинила его просто потому, что могла. «Здравствуйте. Сегодня во время съёмок передачи «Споём вместе» мы убьём массу людей. Вероятно, мы и сами умрём. Никогда не знаешь». Вы будете спрашивать почему? Почему? Почему? Почему? На первых полосах газет, во всех заголовках жирными буквами будет написано: почему? Люди придут зажечь свечи, оставят записочки и будут стоять там и рыдать. И над всем этим одно слово: почему? И тогда мы ответим: "Ну, держитесь. Потому потому что вода поднимается в реках крови, понимаете? В школах, встань звездой, в магазинах. Вода поднимается. Все знают, все чувствуют, но никто не понимает. И сегодня вода выйдет из берегов. Мы — те самые славные девчушки, что стояли в самом первом ряду. Мы кричали и плакали по команде. Мы поклонялись сами себе. когда вы сделали нас звёздами. Мы покупали себя у вас. «Дай пять», — говорили вы, — поздравляем. Реки крови выйдут из берегов. По заслугам. Вы это заслужили. Всего хорошего. Волки из Скансона. На самом деле Терезе было нечего сказать. Она выдумала некий глубокий смысл, потому что ей показалось, так будет лучше. Раз уж идёшь на важный шаг, то и цель нужно указать важную. Это придаст твоему поступку красоты. Сидя за компьютером и сочиняя текст письма, Тереза задумалась, если группа девочек замыслила нечто страшное, какое прощальное письмо будет смотреться лучше всего? И потом написала то, что написала. Если всё пойдёт по плану, Ее письмо будут перечитывать раз за разом, пытаясь истолковать каждую фразу, каждое отдельно взятое слово. Однако на самом деле за текстом ничего не стоит. Это подделка, выдумка. Прочитав письмо, Тереза убедилась, что все написанное в нем — чистая правда, но не о ней. Все всегда не о ней. Вот в чем причина. Наверное.